Глава десятая. Я отскочить успел, а вот у жердяя все же сигналы до мозга шли с задержкой. А может, здесь так не принято? Нет в этом мире ни стритрейсеров, ни тусовок с кальянами на Воробьевых горах. Да и над анекдотом про бампер от Toyota вряд ли смеются в местных пабах. Буханка сработала не хуже, хоть и получила новую вмятину. Борца суму шмякнула, отбросила и дополнительно впечатала в чугунный фонарный столб. Я же отделался легким испугом и фотокарточкой навсегда засевший в воспоминаниях, застывшие в немом крики и перекошенное лицо Захара и прищуренный будто снайперский взгляд Гидеона, вжавшегося в руль, будто в гашетку пулемета. — Гидеон, бога ради, ты чего творишь? — завопил Захар, как только выскочил из уазика. — Отвали, железяка! Будто у тебя лучше были идеи, как последнюю волю Гордея выполнять и пацана беречь. — Да я не про это! — взмахнул руками Захар. — Ты же фару разбил! — Чутка правее не мог взять. Да она сама как-то, пожал плечами святоша. По крайней мере, мне так показалось. Ладно, надеюсь, что не зря мы все это затеяли. Крюком перекрестился управляющий. Матвей, давай шустрее, выпить надо. А то руки даже у меня дрожат. Спасибо, мужики, выручили. С благодарностью кивнул я и побежал к здравяку. На лбу сумаиста росла шишка. Я предположил закрытый перелом, но хоть живой, просто в отключке. Оглядевшись, я увидел, что в начале улицы появился фонарщик, неспешно разжигающий фонари. Только сейчас заметил, что примерно каждый пятый уже горел, но не обычным светом, а магическим. Похожим на те, которые отгоняли туман в усадьбе. Прикинул, что фонарщику до нас минут 15, а то и 20. Я понял, что долго жердяю одному лежать здесь не придется. Издалека его не заметят, но потом найдут и окажут помощь. Я поправил куртку на сумоисте, чтобы не дуло после бани, и направился к дверям. Успел вовремя. Створки уже захлопнулись, но администратор возился с замком, бледнел за стеклом, дергался, но только больше тупил с ключами. Я схватился за ручку и резко потянул, распахивая на себя дверь вместе с тощим хлыщом. Не больно, но обидно приложил его под дых и втолкнул обратно в холл. Я навис над ним и для усиления грозного вида вынул французский гвоздь. — Ну, рассказывай, как обгонял, как подрезал. — Я не-не-не понимаю, о чем вы, — заявил Хлыч и вжался в стену. Мы, — Мы-мы-мы закрыты на ремонт. — Ща поймешь, — хмыкнул я, отступил на шаг, оглянулся и крикнул. — Муха, Никифоров, иди сюда. Будем вора твоего разбирать. Хлыч хотел еще что-то сказать, но при звуках фамилии боксера осекся и начал вертеть головой. Задрожал, а потом и вовсе затрясся, как припадочный. Призрака пока нигде не было. Но лицо администратора стало белым, как у привидения. Я даже забеспокоился. Не хватит ли его удар? Блин, всю радость обломал. Наконец, хоть кому-то получилось подобрать работающие слова, и тут на тебе, переборщил. Я пощелкал пальцами перед глазами беснующегося парня, а потом влепил за трещину. Подождал немного, а когда в взгляде появилась хоть какая-то осмысленность, прошептал. — Давай сразу к делу. — Если договоримся, то никто не пострадает. — Если не договоримся, то ты видел, на что я способен. Кивни, если понял. Да, — Да-да, давай. — Вот и чудненько. Я знаю, что ты украл колечко у Никифорова, когда ему здесь плохо стало. Кивни. — Я не, не, не крал, я нашел, — схлипнул парень, все еще косясь по сторонам. — Пусть нашел. А еще, ты, кажется, нашел часть моих денег, — прошепел я. Парень опять кивнул. — Понимаю, бывает. А о чем ты думал вообще? Не понимал, что я вернусь? На вас пришлые напали, по виду московские, серьезные очень, задумался администратор, покосился на гость в моей руке. Должно быть, раздумывал. Делиться своим мнением или не рисковать. Так что пришлось мне слегка пнуть его по ноге. Просто такие обычно доводят дело до конца. Теперь уже я задумался. Хм, ладно, допустим. А чего тогда всё не забрал? Опасно слишком, стражники могли заподозрить. Как-то уж совсем расслабился парень, но лишь до того момента, как из-за угла выплыла призрачная тень мухи. Администратора скрутила по новой. Глядя на муху, я мог его понять. куда ты делся улыбчивый, слегка рассеянный боксер. Вместо белого облачка свинцовая туча какая-то. Надо будет узнать, может ли Фобос поменять свою полярность, а то демоническое в его образе сейчас перевешивало. От мухи пошла волна ментального удара. Мне тоже прилетело но в виде видения. Опять кольцо. Потом черно-белая картинка. Как местные аналоги медиков выносят тело боксера, а администратор за их спинами спешно шарится в забытом пиджаке. И сразу же следующий образ. Воришка любуется кольцом, а потом прячет его в неприметный тайник в своем кабинете. Я почувствовал холод, когда Муха проплыл мимо меня к администратору. Не стал смотреть, что он собирается делать, и побежал искать тайничок. «Муха!» Ты только не прибей его, он еще пригодится. Странно, что муха раньше это не сделал. Это либо мое присутствие после слияния ему силы дает, либо у страха глаза велики, и крысеныш сам себе все придумал. Отложив этот вопрос до лучших времен, я бегло осмотрел кабинет. Заметив в окно, что фонарщик стал ближе, быстренько простучал стену, нашел пустую полость и тоненькие щели, но не увидел ни замка, ни каких-либо других подозрительных конструкций. Хотел позвать администратора, но из коридора слышалось слезливое бормотание с клятвенными обещаниями встать на путь истины, поэтому решил не отвлекать. Вытащил гвоздь и, орудуя им на манер ломика, грубо вскрыл тайник. Пошебуршал внутри ниши кончиком лезвия, проверяя наличие ловушек, а потом стряхнул щепки и запустил руку. Кольца не было. Нашелся потертый портсигар с незнакомым мне гербом, тугая скрученная пачка купюр. И рамочка с черно-белой фотографией, на которой была изображена пышная грудастая барышня в панталонах с рюшечками. Местную мисс Плейбой положил обратно, а остальное забрал и побежал к администратору. Муха, как в мультике про Карлсона, летал кругами над перепуганным парнем, но зато тот был живой и почти невредимый. Только седая прядь на виске появилась. Уважаемый, привлекая внимание, я потряс его за плечо. Где кольцо? Не-не, у меня его нет! скрипнул <свят> парень, стараясь отползти от мухи. Уп, уп, уберите его, пожалуйста! Где кольцо? Я, я, я его проиграл в карты! Опасаясь реакции призрака, парень сжал в голову в плечи, но тот лишь посмотрел на меня и поджал прозрачные губы. Мол, а ты думал, все будет легко? кислому, <свят> пояснил хлыщ. увидев непонимание на моем лице, Парень собрался сказать что-то еще, но на улице послышался полицейский свисток. Как второй призрак, у меня за спиной возник Гидеон. «Матвей, валим отсюда! Я знаю Кислого, он из Ордена!» «Окей!» Я повернулся к администратору и показал ему пачку денег с портсигаром. «Это я забираю в виде компенсации. Сотворишь какую-нибудь фигню, муха с тобой разберется. Понял?» Парень кивнул. «Да, и еще момент. Если появится новый московский... «Ты сразу позвонишь мне», — грозно сказал я и обернулся на Гедеона. «Куда, кстати, ему звонить?» «Не надо звонить. Через Трофима передаст пусть». Святоша посмотрел на администратора и дождался еще одного утвердительного кивка. Я подошел к Мухе и мысленно потянулся к его сознанию. Не знаю, почему я решил, что оно есть и до него можно достучаться, но надо было попробовать. Закрыл глаза и представил, что мы с ним на одном уровне, как в мультике. Мы с тобой одной крови, ты и я. Два старых приятеля, которые бухали вместе всю ночь, а теперь встречают рассвет в стадии. Ты меня уважаешь? Да я за тебя вообще любого порву. Не состояние не стояние, а именно суть той пьяной близости, когда ты с другом и вам обоим еще не стало плохо. То есть я очистил сознание. Открутил крышку душилова и мысленно произнес. «Брат, ты с нами?» В ответ прилетел образ, который я уже видел. Кольцо и девушка. Точнее, муха, который в раздевалке репетирует. Как он сделает предложение руки и сердца. Блин, держит это его здесь. Незаконченное дело и, скорее всего, дело всей его жизни. Почему-то Настя вспомнилась. Буквально влетела в воспоминания мухи, растолкала там всех и сама стала красоваться передо мной. «Я обещаю, что найду кольцо, а потом девушку», и отдам ей это кольцо от тебя. Я продолжил говорить про себя. Почему-то казалось, что так будет правильней. Только я не обещаю, что найду некроманта, который вернет тебя к жизни. Но вторую часть фразы мух уже не слышал. Без особых спецэффектов маленьким смерчем втянулся в узкое горлышко потяжелевшей фляжки. Я еле крышку успел закрутить, как меня буквально выдернул Гидеон и потащил к буханке. Отделение Ордена работало круглосуточно а порой и активнее в ночное время. Разрывом было все равно, когда открываться, а чем быстрее его закрыть, тем проще. И посилить демосов, и для ближайших жителей. В городах и поселениях побогаче устанавливали вечные огни или, как выразился Захар, защитные источники со святым светом, который не на сто но довольно сильно сдерживал туман. Поэтому в таких местах еще могли переждать за крепким забором, чтобы утром приехали орденские и отловили разгулявшуюся нечисть. А вот тем, кто победнее, старались помогать сразу. Защиты святого света у них не было, но были так называемые «пескуны», они же певчие породы птиц, похожих на канареек, которые чувствовали открытие разрыва и будущий выброс. Мы перекусили в небольшом тихом трактире, переждав легкую суету с каретой скорой помощи и несколькими патрулями, которые хотели понять, что случилось с сумаистом, Обсудили кислого. Оказалось, что он мутный дворянин средней руки, лидер отряда южани. Отряд его тоже был мутным: то с бандитами их заметят, то сами в какой скандал влипнут. Их никто особо не любил, но дорогу переходить побаивались. А кислым его прозвали за шрам, который из лица делал недовольную гримасу. По легенде, оставил его Деймос. В общем, Гедон сказал, что при встрече я его легко узнаю. Потом пересчитали добычу в виде портигара который Захар предложил переплавить в дробь из-за слишком знатного герба и почти шесть сотен рублей компенсации. «Не настучит он?» – спросил я и отломал вторую ножку от ароматного цыпленка табака. Все никак не мог наесться. И вкусно чертовски, и тело требовало энергию восполнить. «Да куда ему, кресенышу, ответил Гедеон. «Сам же первый и получит». «Я тут подумал», – сказал Захар, сильно подобревший после того, как я отдал ему все деньги. Только красненькую одну оставил на карманные расходы, а выгодное дело получилось. Считай три малых разрыва закрыли, а в убытках только фара. Не, не наш путь, потянул Гедеон, выпивший уже вторую кружку пива, и выставил палец вверх. Но знаю я одну вдовушку богатую, но скрягу жуткую, молоденьких и смазливых парней очень любит. Я пока не улавливаю, к чему ты клонишь, аккуратно спросил я. Но для справки. У меня как бы другие вкусы». «Ха, да не!» — рассмеялся Светоша. «Померла уже бабка это давно. Только на тот свет не торопится. Сечешь мне Моник куда клоню? По-любому она где-то клад зарыла». «Ну, так-то мысль интересная», — кивнул Захар. И оба посмотрели на меня. «Какие-то вы хреновые сводники. Вам бы в передачу «Давай поженимся», — покачал головой я. Объяснять, что это такое и откуда я вообще знаю про это шоу, мне не хотелось» поэтому я сразу же встал из-за стола. Поехали уже в Орден, Кислого поищем. В отделении Ордена был какой-то аншлаг, сильно напоминавший агитационный митинг с военными сборами. И судя по легкой встревоженности Захара, это была необычная вечерняя смена. Мы даже к воротам не могли впритык подъехать, потому что большая часть улицы была заставлена местным автопромом. Парочка моторок, несколько мотоциклов, часть из которых с коляской и несколько фургонов. Запряженных живыми лошадьми. Даже не знаю, что меня взволновало больше. Олдскульные Харлеи или пышущие силы единичной лошадиной силы. Я, конечно, встречал в прошлой жизни лошадей, но помельче. Даже ездил один раз, когда на спор пообещал девушке на белом коне приехать. И ведь приехал. То есть я в седле сидел, а владелец лошади под усы ее сопровождал. Так что принц был в самом делешный, а вот жили они долго и счастливо, не задалось. Да и фиг с ним. Только с Настей мне это помешало замутить. Все у нас как-то рассинхрон был. Если я свободен, то она занята. Да и наоборот. Прогнав несбывшиеся мечты и воспоминания, побежал за чоповцами, скрывшимися за спинами охотников. Реально муравейник какой-то, как на военных сборах. Большинство терлось около броневика, на котором, как Ленин, выступала пожилая, но эффектная женщина. На вид тетка была крута. У такой внучка должна быть Лара Крофт, не меньше спортивная, подсушенная, как тренерша по кроссфиту. Она вещала что-то про важность объединения отрядов и необходимость как можно скорее выступить в рейд. Но агитация шла, не сказать, чтобы успешно. Народ в основном качал головами, а некоторые так вообще махали рукой и пытались выбираться на выход. На стороне женщины на броневике и вокруг крутилось всего несколько человек. Пятеро номадов, включая моего соседа по камере, Сновали вокруг, грузили снаряжение и заправляли смолой большой газовый фонарь, похожий на флотский. Рядом курили два модных деда в телогрейках, чья модность заключалась в новеньких винтовках Мосина, у одного даже с оптикой. Из люка канистры, которая заменяла броневику башню, высунулась еще одна девушка со свежим фингалом под глазом. Практически копия крутой тетки, только помоложе и более рельефная. На левой руке у нее был страшный старый шрам от ожога. Он начинался от ладони, прятался под рукавом и продолжался на шее. Ни Гедеон, ни Захар заинтересованности не проявили, а наоборот. сутулившись, поскорее пробивались к входу в отделение за спинами у толпы. Мне показалось странным, что старперы прячут глаза, типа их здесь нет, вместо того, чтобы высматривать кислого. Но я промолчал. Мало информации для анализа, хотя женщина-агитатор меня заинтересовала. Было в ней что-то располагающее к уважению. «Гидеон — Гидеон! — раздался звонкий голос над толпой. — И не надейся, старый ты пропойца, я тебя вижу! В толпе послышались смешки, она моментально пришла в движение, расступилась и открыла прямой коридор между теткой и Гидеоном. — Ольга! — Святоша развернулся и развел руки в извиняющемся жесте. — Прости, не заметил тебя в толпе. О чем вы тут? — Мы о гнезде оборотней, найденном сегодня в Сухаречье. — Это без нас! — выступил вперед побледневший Захар и поднял свой крюк. У меня аллергия на оборотни с некоторых пор. Тебя ржавый и не зову. Нам двоих не хватает. Женщина почему-то подмигнула мне, а потом обвела рукой толпу. А то здесь почему-то все забыли, что они настоящие мужчины. Толпе это не понравилось. Послышалось ворчание, из которого я смог вычленить. Сестры Кравец совсем уже оборзели. Платят слишком мало, а риски большие. Пошли отсюда, что с дуры связываться? И все в таком духе. А я еще раз пригляделся к женщине и к ее младшей копии. «Так вот вы какие сестры Кравец!» «Гидеон, вы с Гордеем нам должны!» «Или память дырявая!» Не дождавшись ответа, повторила старшая Кравец. «Может, и немного платят, но добычу делим в равных долях, и орден броневик выделил. Так что опасность, так скажем, преувеличена!» Гидеон переглянулся с Захаром, а потом посмотрел на меня, ожидая моего решения. Наверное, можно отмазаться, как все остальные. Но с другой стороны, крутая команда, броневик, репутация. Я задумался, сколько еще долгов успел наделать дед, который мне теперь придется разгребать. Фиг знает. Но хоть один попробую отдать. Я кивнул. Прекрасно. Наконец-то у вашей колбасы, которую вы считаете моторкой, появились яйца. Улыбнулась кравец. Эй, а вот сейчас обидно было? возмутился я. Это вообще-то буханка. Да один хрен на броне поедем. Отмечайтесь у Трофима и выезжаем. Первый отряд надо догнать.